Глава 33. И дураку было понятно, что они говорят обо мне. Очень чесались кулаки подойти и зарядить в ебальник. Но я пришел сюда не за этим. Я пришел договориться о вступительном экзамене. Если я не закончу академию, я не смогу вступить в наследство, и люди, которые доверяют мне, попадут в беду. Поэтому я проигнорировал этих ушлепков, но запомнил каждого. Внезапно они вытянулись по стойке смирно и чинно поклонились. В коридор, где располагалась канцелярия, завернул надменный парень со свитой. Позади него вышагивали двое качков-переростков. Все трое в такой же школьной форме, как и те ушлепки, которые плевались в мою сторону. Не удостоив взглядом ни ту троицу, ни меня, они прошагали к двери в канцелярию, и один из шкафов, обогнав надменного, дернул за ручку. Дверь, естественно, не открылась. «Что за!» — начал было он, но не успел закончить фразу, как в коридоре появился разовощекий и курносый чиновник в форме. Только уже в чиновничьей, а не в ученической. Окинув взглядом троицу и надменного парня со свитой, он остановил свой взгляд на мне и мосяне. «Поступать?» — спросил он у меня. «Да», — коротко ответил я. «Александр Всеволодович», — начал было один из шкафов надменного парня. Но чиновник полностью проигнорировал его. «Заходите» сказал он мне и открыл дверь. Чувствуя, как мою спину прожигают взгляды, полные ненависти, я шагнул вслед за чиновником. Мосянь прошел след за мной. «Присаживайтесь!» Чиновник махнул рукой в сторону деревянного дивана, обитого кожей. Канцелярская комната была не очень большой, с одним зарешоченным окном. Мебели было немного, письменный стол, шкафы с раздутыми папками, несколько стульев и диван, на который мы с Мосянем сели. «Ваши документы?» спросил чиновник. Я достал из ремня артефакта необходимые бумаги и передал их чиновнику. Он полистал их и сказал мне, примите мои соболезнования. Спасибо, поблагодарил я его. Полистав еще мои бумаги, он достал из стола письмо и присоединил к ним. Потом достал из кармана свернутую записку и тоже присоединил к моим документам. Что ж, Владимир Дмитриевич, в вашем случае вступительные экзамены – это формальность. Вы можете даже не тратить на них время, а сразу приступить к обучению такие уважаемые люди рекомендуют вас но я посоветовал бы вам все же сдать вступительные экзамены на общих основаниях почему спросил я понимая что и княгиня разумовская и губернатор свои обещания выполнили вам будет трудно учиться студенты не любят тех кто выделывается ответил чиновник мнение студентов меня не интересует ответил я мне нужно как можно быстрее закончить академию и вступить в наследство понимаю вас владимир дмитриевич склонил голову чиновник Тогда вот направление в общежитие». И, обратившись к Мосяню, добавил. «Вам теперь следует уйти. Дальше Владимир Дмитриевич уже как-нибудь сам. Мы с Мосянем знали о том, что ему не разрешат остаться. Поэтому китаец, молча поднялся и, выставив перед собой руки, соединенные в кольцо, поклонился сначала чиновнику, потом мне». «Спасибо тебе, Мосянь». Поблагодарил я китайца. «Можешь идти». Китаец без разговоров развернулся и вышел из кабинета. «Он слуга или учитель?» спросил у меня чиновник. «Друг и товарищ», — ответил я, — «и практически член семьи. Говорить о том, что Масянь — телохранитель и помогал мне в культивации, я не стал. Ни к чему это знать другим». «Вот как!» — задумчиво покачал головой чиновник. «И словно бы вспомнил что-то важное, — сказал. Вот еще что. Если возникнут вопросы по учебному процессу и общежитию, найдите старосту курса. Ну а если по экзаменам, то милости прошу ко мне». «Как я могу к вам обращаться?» — спросил я. «Александр Всеволодович» ответил чиновник. «Извините, что сразу не представился». Естественно, в его голосе никаких извинений и близко не звучало. Но это все детали. «Александр Всеволодович», — обратился я, — «подскажите, пожалуйста». «Слушаю. Как я быстрее всего смогу сдать выпускные экзамены?» — задал я вопрос, который сейчас волновал меня больше всего. «Это будет зависеть от вас», — ответил чиновник. «Рекорд в нашей академии полтора года». «Понял», — сказал я. «У меня еще вопрос. Сегодня уже заявки на вступление были?» Александр Всеволодович удивленно приподнял бровь и произнес. «А почему вас это интересует?» Я промолчал, ожидая ответа. «Были заявления. Три. Девушка и два парня». Уточнять у чиновника имена, подавших заявление, я не стал. Спросил только. «Когда у них вступительные экзамены?» «Через неделю», — ответил Александр Всеволодович. И я порадовался, что не стал терять время. но я огорчился, конечно. Увижу с друзьями только через неделю». «Что я сейчас должен сделать?» — спросил я. Александр Всеволодович задумался на минуту, а потом подошел к двери, приоткрыл ее и спросил. «Степан, ты хочешь записаться на пересдачу?» «Да», — послышалось недовольно из-за двери. «Я запишу тебя, а ты проводи пока нашего нового студента в общежитии. Ну и покажи ему тут все». А потом повернулся ко мне и, протянув заполненный бланк, сухо сказал. «Иди, Степан тебе все покажет». Переход, свы, на «ты» был таким стремительным, что я в первый момент даже растерялся но быстро взял себя в руки и вышел из кабинета. «Пойдем», — сказал мне надменный парень. И мы пошли вдоль коридора. Причем один из шкафов по его знаку остался стоять у двери, видимо, ожидая дату и время пересдачи. А второй пошел на некотором отдалении от нас. Троица ушлепков проводили нас удивленными взглядами. И вновь надменный не удостоил их даже взгляда. «Да и мне тоже было неинтересно смотреть на них. Ушлепки и есть. Отбросы». Надо будет при случае поучить их, как вести себя в приличном обществе. Мы вышли во двор академии, и надменный спросил меня. «А ты когда вступительный экзамен сдавал? Что-то я пропустил объявление». «Я не сдавал», — ответил я. «Меня так приняли». «Вот как? Интересно. Первый раз с таким сталкиваюсь». Удивился парень, и надменность слегка поползла с его лица. «Кстати, я Степан. А тебя как зовут?» «Владимир», — ответил я и пожал протянутую руку. «Ты, видать, очень важная шишка, раз без экзаменов приняли». «Совсем нет», — засмеялся я. «Мне просто повезло». «Да ладно, не скромничай», — засмеялся в ответ Степан и хлопнул меня по плечу. «Тут все свои». Я вспомнил ядовитую троицу и надменный вид Степана и ответил. «Я это заметил. Вообще ты прав, тут гадюшник тот еще. Банка с пауками. Но зато образование хорошее дают. Ты же бесплатно поступил». «По всей видимости, да», — ответил я. — Ну да, если бы у тебя была слабая магия, то тебя без экзаменов не приняли бы. Сочувствую тебе. — Почему? — удивился я. — Так теперь каждый захочет с тобой подраться, чтобы выяснить предел твоей силы. Ну или доказать, что ты отброс. — Ну, значит, буду драться, — пожал я плечами. Тем временем мы шли по широкой аллее, которая вела к зданию с высоким крыльцом. Очень торжественное здание и такое фундаментальное. Это главный корпус академии, тут в основном торжественные мероприятия проходят. «Ну и клубы по интересам тоже почти все тут. Ты в какой клуб запишешься?» «Пока не знаю», — ответил я. «Нужно осмотреться». «Ага», — согласился Степан. Согласился Степан и начал рассказывать мне про клубы при Академии. Большинство из них были так или иначе связаны с магией, а остальные — с управлением и развитием хозяйств и производства. Правда, были еще и странные, типа клуба по изучению древних сказаний, но таких было вообще единицы». Какие-то из клубов по общему описанию меня заинтересовали, какие-то нет. Но я все равно не спешил делать выбор, потому что выбор клубов, как рассказывала Марта, во многом может предопределить мое развитие как мага. Пройдясь по этажам главного корпуса, мы со Степаном вышли наружу и направились к ряду одно- и двухэтажных зданий. «Тут кафе, рестораны, разные места для развлечений», — многозначительно сказал Степан. «У каждого тусовки свои, любимые». «Я уже знал, благодаря Марте, что Академия поделена на зоны влияния, и от того, в какую зону ты входишь, зависит, в каких местах бывать безопасно, а куда лучше не соваться. Видимо, Степан ждал, что я спрошу его, в какой тусовке он, но я не стал ничего спрашивать, потому что сразу решил ни под кого не прогибаться. Нет у меня времени играть во все эти политические игры и участвовать в разборках. Моя задача побыстрее закончить Академию, и эта цель приоритетна». Не дождавшись от меня вопросов, Степан повел меня дальше. «Тут мастерские и лаборатории. Места для изучения артефакторики и алхимии», – махнул он в сторону несколько отдельных стоящих крепких зданий. «Тебе тут придется провести немало часов. Препод по артефакторике – настоящая Мегера», – Степан сжал кулаки. «Это ей передавать будешь?» – спросил я, видя, с какой ненавистью Степан посмотрел на одно из зданий. «А кому же еще? Все нервы истрепало мне уже». Он тяжело вздохнул и... И резко развернулся, быстро зашагал в сторону нескольких многоэтажных зданий. Вся разговорчивость с него слетела. Теперь он шел хмурый и, подведя меня к небольшому зданию, стоящему чуть в стороне, сказал. «Иди туда, там найдешь завхоза. Он заселит тебя и выдаст форму академии». «Спасибо», — поблагодарил я. «Не за что», — Степан развернулся, собираясь уходить. «Удачи тебе с пожелал я ему напоследок. Степан тяжело вздохнул и махнул рукой. И вдруг к нему вернулся его надменный вид. И он зашагал в сторону канцелярии. Я проводил его взглядом и пошел искать завхоза. Нашел его быстро. Это был длинный, худой и остроносый дедок. Взяв у меня бланк, он внимательно изучил его. Чуть ли не на вкус попробовал. Потом ушел в кладовку, бросив мне. «Жди тут!» Через несколько минут вернулся, неся такую же, как у Степана, форму и стопку постельного белья. «Пойдем!» – скомандовал он. И, заперев дом на большой амбарный замок, направился к одному из зданий. Я посмотрел на замок и удивился. Если тут все маги, смысла от такого замка нет никакого, если только это не артефакт, конечно. Мы подошли к зданию, не самому роскошному, но и далеко не захудалому. Вошли, и за вхоз прямиком направился на второй этаж. Там остановился около комнаты под номером 7, достал из кармана ключ и открыл ее, пропустил меня вперед. Комната была на двоих, и сосед мой уже заселился, только сейчас его в комнате не было. Завхоз подошел к свободной кровати и сказал Твое место. Свое расписание получишь у старосты». После чего развернулся и вышел. На тумбочке около кровати моего соседа лежал листок. Я заглянул в него и прошептал «Твою мать! Вот ведь сука!» Дело в том, что это было расписание занятий Арсения Александровича Волкова.